Чарльз Диккенс. Дэвид Копперфилд. Глава первая. Незнакомец у калитки. Чтобы начать историю своей жизни с самого начала, я должен отметить, что родился в пятницу в полночь. Мне сообщили, что мой плач и бой часов раздались одновременно. Мой отец умер за 6 месяцев до того, как я открыл глаза. Сама мысль о том, что он никогда меня не видел, кажется мне странной. Но еще необычнее мои первые воспоминания о его белой могильной плите. Жалость, которую я к нему испытывал, зная, что он лежит под ней в холоде и темноте, что двери нашего небольшого, теплого и светлого дома навсегда для него закрыты. Нашей единственной родственницей была мисс Бетси Тротвуд, тетка моего отца вспыльчивая и неуживчивая особа. Когда-то мой отец ходил у нее в любимчиках, но она не одобрила его брак на том основании, что моя мать, которую она никогда не видела, восковая кукла. Однако она все же приехала повидаться с ней незадолго до моего рождения, огласив намерение помогать воспитывать ребенка моего отца, если это будет девочка». Услышав о моем появлении на свет, она надела шляпу, вышла за порог и больше никогда не возвращалась. Оглядываясь назад, я сразу же ясно вижу мою мать, ее прекрасные волосы и девичью фигуру, и Пегати, мою няню, у которой вовсе не было фигуры, а щеки и руки казались такими тяжелыми и красными, что мне оставалось только удивляться, почему птицы предпочитали клевать не их, а яблоки. Что еще сохранилось в памяти? Дайте-ка припомнить. Вот из дымки выплывает наш дом. Все окна открыты, чтобы впустить душистый летний воздух. Позади дома с садовых деревьев обильно свисают фрукты, сочнее и спелее которых я не видел больше ни в одном саду. Поднимается сильный ветер, и лето моментально исчезает. Мы играем зимним вечером, танцуем в небольшой гостиной. Мама запыхалась и села отдохнуть у камина. Я смотрю, как она наматывает на пальцы свои светлые локоны и оправляет на себе платье. Никто лучше меня не знает, что ей очень нравится быть такой хорошенькой, что она гордится своей красотой. Это натолкнуло меня на воспоминания об одном вечере, когда Пэготи и я сидели одни у камина. Я уже давно должен был лежать в постели, но не отправлялся туда, поскольку мне было разрешено дождаться маму, гостившую у соседей. Я чертовски устал, глаза слепались, но, конечно же, скорее бы предпочел умереть, чем сдаться и пойти спать. Когда у садовой калитки зазвонил колокольчик, мы, не сговариваясь, подскочили. Затем пошли к двери и увидели маму. Я тогда подумал, что она необыкновенно хороша. Возле нее Стоял какой-то джентльмен с красивыми черными волосами и букенбардами, Тот самый, что провожал нас из церкви в прошлое воскресенье. Мама обняла меня и поцеловала. Джентльмен погладил по голове, но мне все равно не понравился ни он, ни его низкий голос. Я злился, что эта же рука будет касаться руки матери, поэтому как можно вежливее ее оттолкнул. «Милый мальчик», — сказал джентльмен, — «неудивительно, что он ревнует к такой прелестной мамочке. Я никогда прежде не видел, чтобы у мамы был такой красивый цвет лица». Она поблагодарила мужчину за то, что тот провел ее домой и протянула ему руку. Он поцеловал ее миниатюрную перчатку. Затем попытался пожать мне руку, но я ему не позволил. Джентльмен засмеялся и, сказав, что я храбрый парень, ушел. Постепенно я привык к джентльмену с черными букенбардами. Его имя, как я выяснил, было «Мэрт Стоун», так как он стал частым гостем в нашем доме. Но мои чувства не изменились. Я, как и при первой встрече, испытывал к нему ту же антипатию и тревожную подозрительность, для которой, если не брать в расчет детскую неприязнь, не было никакого основания».